Двадцать второе. Январь девятое. Сокровище камня приумножается в обстоятельствах наиболее трудных или стесненных. Преуспеяние неотделимо от трудов. Чем больше трудов, тем больше огня. Мудрый приветствует трудности жизни, ибо знает, что без них расти невозможно. Или в понимании принять трудности и труды, или отказаться от продвижения. Нет середины. Неопытность и незнание хотят преуспевать среди тишины и покоя, не будучи тревожим и ничем. напрасно ожидания. Тишина и покой допустимы лишь для накапливания потраченной энергии. Но как многие стремятся именно к покою, не понимая, что он вызывает застой и угошение огней? в Твердыни не знают покоя.